Глава пятая Раннее утро выдалось холодным. Небо было затянуто тяжелыми серыми облаками, предвещая дождь. Узкие улочки города еще не успели наполниться шумом дневной суеты. Лишь редкие прохожие спешили по своим делам, кутаясь в плащи, пытаясь скрыться от пронзительных порывов ветра. Марс с товарищами прибыл в казарму безликих охотников, оставив позади тихий угол, который за последние дни стал для них чем-то вроде дома. Каждый из них собрал свои скромные пожитки, и теперь все, что у них было, уместилось в дорожных сумках. За плечами Марта покоилась кожаная наплечная сумка, внутри которой лежал древний фолиант, артефакт, значимость которого он до сих пор не мог до конца осознать. Но это его мало беспокоило. Единственное, что он знал, это то, что книгу нужно сберечь до возвращения Вильгельма. Сберечь во что бы то ни стало. Их привел Валар. Он шел впереди отряда, то и дело оглядываясь, будь то боясь, что кто-то отстанет. Но в этом уже не было необходимости. Каждый из них уже хорошо запомнил дорогу и мог добраться до казармы самостоятельно. У порога их встретил мужчина средних лет с выбритыми висками и небрежно растрепанной челкой. Март помнил этого воина с прошлого раза. Он был один из немногих, на кого молодой охотник обратил внимание. «Кайл, покажи им их койки!» – бросил Валар, прежде чем развернуться и уйти. «Я скоро вернусь. Есть один человек, который хочет на вас посмотреть». После этих слов он исчез за дверью, оставляя их наедине с молчаливым Кайлом. «Следуйте за мной!» – наконец произнес тот, развернувшись и направившись в вглубь казармы. Они обменялись взглядами, но вопросов задавать не стали. Казарма безликих охотников встретила их сумрачным светом и чуть затхлым воздухом. Впрочем, с их последнего посещения здесь мало что изменилось. Кайл шагал впереди, не оглядываясь, но было ясно, он прекрасно знал, что они идут следом. Вскоре он привел их в просторную комнату, где вдоль стен тянулись ряды коек, засланы грубыми темными одеялами. Вдоль каждой стояли сундуки, простые, крепкие, без излишеств. Это была уже другая комната, в ней Марту бывать не довелось, но от той, в которой они проводили сражения, она мало чем отличалась. «Здесь вы будете жить», – коротко бросил Кайл. Он не стал объяснять, что к чему, и не удостоил их ни единой лишней фразы, лишь указал их спальные места и вышел, оставляя их разбираться самостоятельно. Март первым подошел к своей койке, опустил сумку и осмотрелся. Он снял с плеч кожаную сумку и аккуратно поставил ее на сундук, на мгновение коснувшись ладонью крышки, словно проверяя, надежно ли та прикрыта. «Мрачновато!» – пробормотал Ярис, оглядываясь. «Ожидал что-то иное?» – усмехнулся Борх. «Нет, но здесь слишком сыро и... уныло». «Еще не вечер», — попытался приободрить своего товарища Шухрак. «Думаю, когда остальные вернутся, здесь будет куда больше шума». Но после этих слов Ярис насупился еще больше. День не спешил проясняться. Серые тучи все так же висели над городом, а воздух наполнялся гнетущей тяжестью. Казалось, дождь уже затаился в ней, готовый вот-вот сорваться и рухнуть на улице, вновь наполняя их грязью и лужами. Валлар вернулся не один. Следом за ним шагал мужчина, от одного взгляда на которого у Марта невольно перехватило дыхание. «Рыцарь в доспехах?» Это была первая мысль, что пришла ему в голову. Он никогда не видел ничего подобного. Они не просто сияли. Их металл словно жил своей собственной жизнью, отражая даже тот слабый свет, что пробивался сквозь узкие окна казармы. Легкое голубоватое свечение пробегало по пластинам, намекая на некую скрытую силу, вложенную в них искусными руками мастера. Каждая деталь была подобрана с безупречной точностью. Нагрудник с выгравированными витиеватыми узорами, наручи украшенные резьбой, наплечники, соединенные гибкими звеньями, обеспечивающими подвижность. Плащ, наброшенный на плечи, не спадал тяжелыми складками, и даже его ткань казалась дорогой, почти нереальной на фоне сурового убранства казармы. Но даже не это привлекало внимание. Доспехи были созданы не просто для защиты. В них ощущалась мощь, скрытая намного глубже, чем могло показаться на первый взгляд. Они не могли быть обычной броней. Они были особенными, по крайней мере Марту так показалось. Его мальчишечье воображение разогналось не на шутку и уже рисовало сцены, где обладатель этих доспехов выразит врагов только одним своим присутствием. В глубине души он понимал, что внешность зачастую бывает обманчиво. Но все же... Март поймал себя на том, что смотрит слишком долго, и быстро отвел взгляд, заставляя себя сосредоточиться на лице воина. Это был сын барона. Его черты были резкими, но в то же время и благородными. Высокий лоб, прямой нос... Тонкие губы, пронзительные голубые глаза. Ему не было и тридцати, но он уже выглядел человеком, который привык повелевать. «Это они?» – равнодушно спросил он. «Да, господин», – согласно кивнул Валар. «Надеюсь, ты не ошибся», – добавил сын барона, медленно окидывая их придирчивым взглядом. «А где остальные?» «В сию минуту, господин». Валар покорно склонился и тут же вышел из комнаты, оставляя сына барона наедине с Мартом и его спутниками. А за окном, наконец, послышался первый редкий стук капель. Сын барона чуть заметно поднял голову, прислушиваясь к дождю. Но тот пока лишь робко постукивал по черепичной крыше барака, словно разминаясь, прежде чем обрушиться настоящим ливнем. «И снова дождь!» – негромко произнес он. «Скорее для самого себя, чем для кого бы то ни было в этой комнате». «Как он мне уже надоел!» Он перевел взгляд на Марта. Тот не отвел глаз, напротив. Пристально изучал собеседника, не пытаясь скрыть свой интерес. Баронский сын не выглядел так, как обычно выглядят люди его положения. Да, в его осанке была присущая знать и гордость, но не самодовольство. В глазах читалась внимательность, словно он привык просчитывать каждое слово, каждое движение собеседника. Но больше всего Марта поразила его амуниция. Изящные, созданные с мастерством, какого Март не видел никогда прежде. Они были выкованы из темного металла, с глубоким синим отливом, напоминавшим ночное безлунное небо. Ни одной лишней детали, ни одного украшения. Лишь плавные линии, подчеркивающие силу и грацию. Словно сама сталь подчинялась телу владельца и была с ним одним целым. Однако самым странным было то, что, несмотря на массивность, броня не производила впечатления тяжелой. Напротив, складывалось ощущение, будто ее обладатель мог двигаться в ней с той же легкостью, что и без нее. «Понравились?» Будь-то, прочитав его мысли, внезапно сказал сын барона. «Не видел таких раньше?» «Нет», — честно признался Март. «Это и не мудрено! Они не для простых людей!» Его голос был снисходительным, а на его губах играла улыбка. Он явно наслаждался произведённым эффектом. Видимо, доспехи нравились и ему самому. «Ты странный!» – вдруг сказал он, пристально всматриваясь в Марта. Март чуть нахмурился, но ничего не ответил. «Не боишься?» «Чего?» «Меня!» Март невольно усмехнулся. «А должен?» В комнате повисла тишина. Сын барона чуть прищурился, но ничего не ответил. Лишь поджал нижнюю губу, будто что-то обдумывая. Затем заговорил вновь. «Меня зовут Ардаль. И только за такое невежественное обращение, ко мне тебя могут прилюдно высечь на площади. Хоть это и прозвучало как угроза, улыбка по-прежнему была на его устах. Март! коротко ответил молодой охотник, не обращая внимания на колкость. Я знаю. Где-то вдалеке громыхнуло. Дождь набирал силу, роняя на крыше тяжелые капли. Ардаль сделал шаг вперед. Теперь они стояли лицом к лицу, разделенные лишь парой шагов и настороженной тишиной. Тебе что-то от меня нужно? – спросил Март. Ардаль задумчиво посмотрел на юношу. Возможно. Еще один шаг. Но прежде я хочу увидеть, что ты умеешь. Март, не понимающий, нахмурился, но в следующий миг все понял. Ардаль шагнул в сторону, расстегивая ремни, удерживающие наплечные пластины и через мгновение с металлическим звоном сбросил их прямо на пол. От увиденного Марта что-то неприятно кольнуло где-то внутри. Он явно не ожидал такого отношения к такой дорогой амуниции. «Сейчас?» — уточнил Март. «Сейчас?» «Прямо здесь?» «Да будет тебе упрямиться!» — фыркнул сын барона. «Или ты предпочитаешь под дождем? Март задумался. Он прекрасно понимал, кто стоит перед ним но в его голове не укладывалось его поведение сын барона готов выйти в лимень только ради того чтобы узнать на что способен какой то мальчишка а может он лукавит и сказал это полагая что март откажется покидать казарму под дождем. с вызовом произнес март ардаль ничуть не смутился словно он и ждал от него нечто подобного вот и славно одобрительно хмыкнул сын барона тогда идем пока дождь не закончился Он развернулся и, не оглядываясь, направился к выходу. Его походка была размеренной и уверенной, походкой человека, привыкшего, что ему подчиняются и боятся. Но Март вдруг понял, что страха к этому человеку он не испытывает. Скорее наоборот, он был ему интересен, и где-то в глубине души он ему нравился. Ардаль чем-то напоминал ему Вильгельма. Март на мгновение задержался, чтобы передать свою наплечную сумку товарищам. Окинув взглядом своих спутников, он заметил их напряженные лица. Их явно беспокоила неожиданная просьба сына барона. Его же самого почему-то не волновала предстоящая схватка. Он не чувствовал никакой опасности для себя, а лишь хотел выложиться по полной и показать этому ордалю все, на что он способен. Единственное, что его настораживало, так это то, что сын барона выбрал именно его. Ведь есть борх и шухрак, которые были куда сильнее. Но он все таки остановил свой выбор на нем. «Будь осторожен!» — еле слышно вымолвил Борг. Марк ничего не ответил. Он перехватил ремень сумки, скинул ее с плеч и передал старому воину. Они вышли во двор. Там уже вовсю хлистал дождь. Серое небо низко нависло над крышами, и вода стекала по черепице тонкими ручейками. Земля под ногами уже размякла в темное месиво. Ардаль шел впереди, сквозь ливень, так, словно не замечал ни холода, ни дождя. Вся его одежда промокла до нитки, а под ногами чавкала грязь. Его доспехи, те самые, что произвели на Марта столь сильное впечатление, так и остались лежать в казарме. Сейчас сын барона ничем не отличался от простолюдина. Лишь богато украшенные ножны его меча говорили о происхождении своего обладателя. Март догнал его у центра двора. Дождь заливал лицо, а ветер настырно трепал волосы. Но Ардаль стоял спокойно, будь то бы не замечая всего этого. Сын барона покрутил головой, разминая шею, и, не глядя на Марта, бросил. «Я не стану тебе поддаваться. Надеюсь, ты тоже?» «Я тоже не стану», — с напором ответил Март. Ардаль повернулся к нему лицом и мягко улыбнулся. Они стояли друг напротив друга под сгустившимися тучами, словно те намеренно собрались, боясь пропустить это сражение. Сын барона просто расслабленно стоял, слегка расставив ноги затем не спеша обнажил свой меч начинай тихо сказал ардаль март медленно кивнул и потянулся к своему мечу пальцы сжались на мокрой рукояти и это придало ему уверенности он извлек меч с легким звоном сталь сверкнула под серым небом словно отражая затаенную решимость в его сердце насколько бы ни был силен его противник март собирался во что бы то ни стало показать нет он хотел доказать Это желание появилось само собой. У него не было никаких предположений, почему сын Барона выбрал именно его, но ему не терпелось доказать, что он сделал это не зря. Какое-то время Март просто стоял, держа клинок обеими руками, наблюдая за Ардалем. Тот не двигался. Его поза все еще оставалась непринужденной, но в этой расслабленности скрывалась угроза, и Март это чувствовал. Ардаль был похож на спящего хищного зверя, что в любой момент мог проснуться. Март сделал шаг вперед, потом еще один, медленно приближаясь к своему противнику. Сердце билось быстро, но это был не страх, возбуждение от предстоящей схватки. Он не знал, что даст ему этот поединок, но он знал одно – назад пути уже нет. Март закрыл глаза и глубоко вздохнул, выровняв дыхание. Он отмел все ненужные мысли, полностью сосредоточившись на предстоящем поединке, и сделал еще один шаг. Ливень бежало хлестал по лицу, холодная вода проникала под ворот, но юноша уже ничего не замечал. Весь мир сузился до одного человека, стоявшего перед ним. Ардаль терпеливо ожидал, когда Март начнет свою атаку, никоим образом не высказывая своего недовольства. Лишь его глаза чуть прищурились, внимательно следили за движением молодого охотника. Затаив дыхание, Март резко рванул вперед и нанес удар. Предполагая, что сын барона легко его отразит, он не стал вкладываться в него, намереваясь вторым движением застать Ордаля врасплох. Это движение было отточено сотню раз. Март месяцами отрабатывал эту комбинацию по тем воспоминаниям, которые ему предоставлял Мефис. Меч рассек воздух из десяток капель дождя. Ардаль уклонился. «Плавно, непринужденно. Будь то бы и не уклонялся вовсе, а просто шагнул в сторону, как человек, решивший не наступить в лужу, которую заметил в последний момент. Март почувствовал, как его клинок пронесся мимо цели, но не потеряв темп, он развернулся и ударил снова. Серия резких стремительных выпадов, один за другим, с разных сторон, под разными углами. Сын барона все еще не атаковал. Он лишь уклонялся, ловко, без суеты, будь то точно знал, куда придется каждый удар. Его движения казались слишком легкими и стремительными для человека и его телосложения. Он словно танцевал среди ливня раз за разом, оставляя меч Марта ни с чем. Быстро! Одобрительно произнес Ардаль, уклоняясь от очередного выпада. Но этого недостаточно. Март стиснул зубы. От его атак не было никакого толка. И в какой-то момент он понял, Ардаль даже не защищается, он просто избегает его ударов. Он играет с ним, как кот с мышью. И это жутко раздражало. «Хватит уклоняться!» Озлобленно выкрикнул он и вложил всю свою силу в следующий выпад. Раздался долгожданный звон металла. Скрестившиеся клинки выбили сноп искр. Ардаль все-таки решил ответить. Он резко вскинул свой клинок, отразив удар Марта. Юноша отшатнулся. Его руки затряслись от отдачи, прошедшей по мечу. Удар был отражен, но непросто. Он был отбит с такой силой, что Март едва не выронил свой клинок. Ардаль стоял на прежнем месте, слегка улыбаясь. Ты сам этого просил, сказал он, и исчез. Март не понял, что произошло, только что Ардаль стоял перед ним. В следующий миг его уже не было. Одновременно, с осознанием того, куда делся его противник, на Марта обрушился удар сзади. Это было не лезвие клинка, иначе он был бы уже мертв. Тупой удар в спину отшвырнул его на несколько шагов вперед. Воздух вылетел из легких, холодная грязь забрызгала его лицо. Но он тут же перекатился, поднялся на колено и выставил перед собой меч. И только тогда он услышал за своей спиной равнодушный голос Ордаля. «Вставай!» — спокойно потребовал сын барона. «Неужели тебе нравится валяться в грязи?» Март тяжело дышал, сквозь гул крови в ушах, с трудом различая его слова. Боль в спине пульсировала с каждой секунды все сильнее, но он лишь крепче жал рукоять меча. Ты прохрипел он, разве честно пользоваться магией? Ардаль приподнял бровь, и его лицо исказила презрительная ухмылка. Он сделал несколько шагов по дуге, обходя Марта справа: Ты слишком предсказуем. Каждый твой шаг, каждый выпад. Я вижу все, что ты собираешься сделать. И ты прав. «Прибегнуть к магии в таком бою было бы нечестно. Но я и не владею ей». Март не без труда поднялся на ноги. Он был весь в грязи. На Ардале же не было ни капли. «Тогда что это сейчас было?» Выдохнул он, вытирая рукавом с подбородка мокрую землю. Ардаль остановился и посмотрел на него с неожиданной мягкостью. Его меч был по-прежнему в руке, но он не поднимал его. Ливень лупил по плечам, по лицу, по волосам но непогода при всем своем упорном старании не могла даже на миг затмить его гордую осанку. Его величие! Он непоколебимо стоял посреди двора и никоим образом не реагировал на натиск природы. Каждая капля дождя, подавшая на его лицо, казалась бессильной. Вода стекала по коже, не нарушая спокойства его взгляда, с которым он взирал на окружающий мир. — Это? — переспросил он и развел руками, словно показывая, что ему нечего скрывать. «Скорость! Всего лишь скорость!» Он сделал шаг ближе, все еще не поднимая оружие. Его голос звучал тише, и в нем уже не осталось ни капли насмешки. «Я ведь сказал, Март, я хочу узнать, на что ты способен. Я не собираюсь тебя унижать. Но если ты пришел сражаться, должен быть готов к тому, что твой соперник может оказаться лучше, чем ты». Март молчал. Клинок в его руках дрожал. от напряжения от боли и от злости на самого себя. Ардаль посмотрел на него пристальнее, задержав взгляд чуть дольше, чем сам того хотел. «Ты сильнее, чем кажешься. И знаешь...» Он замолчал на секунду, как будто колебался, раздумывая, стоит ли произносить следующую фразу. «Мне нравится твое упрямство!» Март продолжил молчать. Он хотел что-то ответить, но не мог. В горле с толком, который не позволял произнести ни слова. Он шагнул вперед, хромая. Меч дрожал в его руке. Я не для того пришел сюда, чтобы тебе понравиться, глухо сказал он, хотя на самом деле парень лукавил. Ему почему-то хотелось непременно произвести впечатление на этого человека. Ардаль кивнул. Верно, поэтому ты мне нравишься еще больше. И прежде чем Март успел снова броситься в атаку, Ардаль его опередил. Меч скользнул в воздухе, и Марту пришлось поднять клинок, чтобы отразить удар. Сталь встретилась со сталью, снова рассыпая искры, и на этот раз Ардаль нанес удар первым. И этот удар был иным, в нем не было уже той силы, от которой Март едва не выронил меч. И вот на него обрушился целый каскад ударов, и Март еле успевал их отражать. Ардаль словно хотел сказать: Ты хотел знать, насколько ты далек от меня? Я покажу тебе это. Под натиском и непрекращающегося града ударов Март начал задыхаться. С каждым новым взмахом меча Ордали ему становилось все тяжелее. Он начал пятиться, ноги предательски скользили в грязи, разъезжаясь в разные стороны. Но он продолжал стоять. Март был на пределе и все же продолжал отражать атаки с отчаянным упорством. И в тот миг, когда Марту показалось, что он подстроился под темп своего противника, начал привыкать к однообразным выпадам. Ардаль резко изменил свою атаку, его меч описал обманчивую дугу, и прежде, чем Март успел понять, что произошло, сильный и неожиданный удар левой рукой пришелся ему прямо в грудь, скорее даже не удар, а толчок, но его было достаточно. Март не удержался, земля ушла из-под ног, и он засеменил назад, спотыкаясь, теряя равновесие, готовясь к неизбежному падению. Но падения не случилось. В тот самый миг, когда его спина уже почти коснулась грязи, сильная рука схватила его за предплечье. Март замер в полусогнутом положении. Его сердце билось так сильно и быстро, что, казалось, его стук слышит и его противник. «Встань!» – спокойно произнес Ордаль, и, не дав ему ответить, одним рывком поднял его обратно на ноги. Март слегка покачивался на ногах. Вся его одежда была перепачкана грязью. Все его тело ныло от усталости, мышцы дрожали, дыхание сбивалось. Каждое движение давалось трудом. Плечи ныли от напряжения, руки стали тяжелыми, словно налитыми свинцом, а пальцы почти не ощущали рукояти меча, которую он все еще продолжал сжимать. Этот поединок хоть и был скоротечен, но он не прошел для него бесследно. Март вложил в бой все, на что был способен. С первых ударов он не щадил себя. Атаковал снова и снова не давая себе передышки, выискивая слабости, меняя углы, ритм, силу выпадов. Но все это не принесло результата. Он так и не смог по-настоящему угрожать Ардалю. Ни один удар не достиг цели, ни одна попытка прорваться через защиту не увенчалась успехом. Ардаль уверенно контролировал ход боя с самого начала. Он легко уклонялся, спокойно парировал, сам выбирал, когда переходить к атаке. Выражение его лица оставалось невозмутимым, он ни разу не показал напряжение или усталости. Его движения были точны и выверены, и столь молниеносны, что Март был не в силах их отследить. Он стоял на ногах только благодаря собственному упрямству, потому что не мог позволить себе проявить слабость даже тогда, когда поединок был уже завершён. И все же, сколько бы он ни старался, между ним и Ардалем по-прежнему была пропасть. Март посмотрел на сына барона, и тот мягко улыбнулся в ответ, и, совсем не обращая внимания, что тот был весь в грязи, приобнял его за плечи и сказал так, чтобы его слова были слышны только Марту. «Ты настоящий воин, и запомни, только глупец думает, что он проиграл, когда настоящий бой даже не начался». После этих слов Ардаль развернулся и, не оглядываясь, направился прочь в сторону казармы, удаляясь по раскисшей от дождя земле, оставляя за собой цепочку следов. Марта остался стоять на месте, продолжая сжимать рукоять меча. Он открыл было рот, собирая что-то сказать, что именно он и сам не знал. Но нужные слова так и не смог найти. Он только тяжело выдохнул, убрал клинок в ножны и молча пошел следом. И только сейчас он заметил десятки фигур, которые вырисовывали сквозь пелену дождя. Там в нескольких шагах от входа стояла целая группа людей, сбившихся в плотную толпу. Их лица были хмурыми и сосредоточенными. Во главе этого безмолвного отряда возвышался Валар. Его взволнованный взгляд метался от Ордаля к Марту и обратно. По всей видимости, для него было полной неожиданностью происходящее во дворе казармы, но увидев спокойное лицо Ордаля, он немного успокоился. Мар даже не заметил, когда Валар успел вернуться и привести с собой весь состав безликих охотников. Рядом с ним стоял Ферон, тот самый рыжий воин, с которым сражался Март, когда Валар привел их впервые в барак безликих охотников. На нем была белоснежная рубашка, которая насквозь промокла и плотно облегала его торс, подчеркивая рельеф мускулатуры. Он скрестил руки на груди и самодовольно улыбался. Когда Ардаль поравнялся с рыжим воином, он заговорил. Хоть его голос и звучал вкрадчиво, не уловить в нем иронию было невозможно. Ваша милость произнес он с легким поклоном. Вам наскучило сидеть в замке в окружении слуг и дорогого вина? Или вы решили, что выбивать дури из мальчишек куда веселее? Ардаль остановился и лишь на мгновение задержал на нем взгляд, но ничего не ответив, просто поднял руку и коротко подружески хлопнул Ферона по плечу и пошел дальше, легко махнув рукой Валару, давая знак тому следовать за ним. Ферон провожая его взглядом, продолжал улыбаться. Но вскоре улыбка с его лица исчезла, и причиной этому было – пятно грязи. Четкий след от пальцев, оставленный рукой ордали на его белой рубахе. Той самой рукой, которую он всего минуту назад держал Марта. Представление было закончено, и все собравшиеся воины стали постепенно скрываться в недрах казармы. Шум воды, стекающей с крыши, барабанящий по доскам, стал вновь единственным звуком во внутреннем дворе. Когда Марс сразу после сражения вернулся к своим спутникам, те его встретили теплой поддержкой. Даже Ярис, который обычно старался держаться на расстоянии, на этот раз не остался в стороне. Сын старосты подошел ближе, не отводя взгляда и, будь то преодолевая внутреннюю преграду, негромко произнес: «Ты хорошо держался!» Это прозвучало так просто, но именно простота и делала эти слова по-настоящему искренними. Март почувствовал, как что-то шелохнулось где-то внутри, и от этого стало теплее. Эти капли неугомонного дождя уже не казались такими холодными, и они молча двинулись вслед за остальными. Борг приблизился к молодому охотнику и протянул тому его наплечную сумку. Март сразу же принял свою ношу обратно, и бывалый воин с облегчением вздохнул. Март уже давно для себя отметил, что Борг с опаской относится к тому, что лежит внутри этой сумки но предпочитал не обращать внимания на реакцию своего друга. Дождавшись, когда все зайдут внутрь казармы, Валар отдал приказ, и безликие охотники начали выстраиваться, становясь в ровную линию вдоль дальней стены. Марта и его спутники, не задавая лишних вопросов, тоже встали в строй. Ардаль медленно прошел вдоль шеренги, не произнося ни слова. Когда сын барона дошел до конца шеренги, он остановился, развернулся и еще раз оглядел строй, будь то что-то прикидывая в уме. Пойдем, Валар! спокойно произнес Ардаль. Нам нужно поговорить. Когда они оба ушли, воины стали постепенно расходиться по своим делам, оставляя Марта и его спутников одних. Единственный, кто не торопился покидать общую комнату, был Хакон воин с птичьим лицом, победу над которым одержал борг. Он кружился возле них, не решаясь подойти. Его колебания не остались незамеченными, и шухрак не выдержал первый. Чего хочешь? рыкнул тролль. «Так это...» — робко начал Хакон. «Сейчас завтрак будет? Ну, а вы это... не знаете, что к чему. Вот я и подумал. Может, я вам покажу, что да как тут у нас». «Завтрак!» — тут же оживился тролль. И его лицо мгновенно просветлело, и он забыл обо всем на свете. «А чего ты сразу не сказал?» Хакон, не ожидавший такого напора, отпрянул на полшага назад. Затем усмехнулся и, уже немного расслабившись, продолжил. «Так вы идете?" спросил он, кивая в сторону выхода. «Трапезная через внутренний двор, вон туда. Там уже шумно. Горячая, наверное, выдают». «Ну, пошли!» – сухо проговорил Борх и посмотрел на Марта. Март согласно кивнул. Силы после поединка с ардалем уже начали возвращаться. И хоть его тело все еще побаливало, особенно правая рука... Он понимал, что пренебрегать приемом пищи не стоит. Тем более после того, как он потратил кучу сил, выложившись по полной в поединке против Ардаля. «Показывать дорогу!» Бросил Шухрак, которому уже не терпелось поскорее набить свое брюхо. Хакон, приободрившись, повернулся и бодро зашагал к выходу. А за ним и вся их компания. Дождь уже почти закончился. Лишь редкие капли упрямо звенели по крышам. Между казармой и соседним зданием была проложена дорожка из деревянных досок. Где-то они утопали в воде, где-то их и вовсе не было. Но Хакон шел уверенно, ловко огибая лужи. Трапезная оказалась низкой и широкой постройкой с каменными стенами, внутри которой уже слышался гул голосов и звон посуды, густой запах тушеного мяса, разбавленного приправами, и подгоревшей кашей. «Здесь у нас это! Как бы все общее!» пояснил Хакон, ведя их вдоль длинных деревянных столов. Безлекие охотники! Стража! Иногда даже вольные наемники! Кто по приказу, кто по нужде!» Зал был наполнен наполовину. В одном углу сидели городские стражники в полных доспехах, говорившие друг с другом громко и вальяжно, будто чувствовали, что они здесь хозяева. Безлекие охотники держались особняком. Марту почему-то сразу подумалось, что отношения у них с городской стражей весьма скверные что впоследствии подтвердил их окон. «Туда не лезьте!» — почти шепотом сказал он, кивая на стражников. «Они нас не любят. Ну, а мы это... Их тоже не жалуем. Они не трогают нас, а мы их. Так это, спокойнее». Шухрак уже не слушал. Он махал рукой повару, стоявшему за огромной бадью с кашей, словно опасался, что не успеет получить порцию. Но мужчина на раздаче не спешил выполнять просьбу тролля. Оно и понятно. Он видел его впервые. Каждого охотника он знал в лицо, их было не так много. И формы городского стража на нем тоже не было, хотя едва ли туда бы взяли серого тролля. Шухрак уже начал терять терпение, как перед ним, словно из-под земли, вырос Хакон и быстро все объяснил повару. Наконец Шухрак получил свою долгожданную порцию и блаженно осклабился. Март сдержанно улыбнулся. Он чувствовал себя здесь неуютно. Обернувшись, он увидел лицо Яриса, по выражению которого можно было понять, что и ему тут не особо нравится. «Держи миску!» — сказал Хакон, протягивая деревянную посудину. «Только осторожно! Горячая! И мясо вроде свежее! На этот раз!» Борх молча взял свою долю, сел за один из свободных столов и, не дожидаясь остальных, начал есть. Ярис сел рядом, украдкой поглядывая на Марта, будто ища поддержки. Март опустился напротив. Взял ложку и принялся есть, медленно, не поднимая взгляда от своей тарелки. Они ели молча, лишь изредка перекидываясь короткими фразами. Зачастую за их столом было слышно только приглушенное сопение Шухрага. Он ел, как всегда, жадно и с удовольствием, чего было нельзя сказать об остальных. Внимание Марта привлекла группа безликих охотников, сидевших за ближайшим столом. Человек пять или шесть. И среди них Ферон. Он вольготно полулежал на лавке, привалившись плечом к стене, ковыряя в зубах ножом. Один из охотников, щеголеватый, с гладко зачесанными волосами и хитрым прищуром, только что выдал очередную колкость, над которой засмеялись все остальные. «И как он только выдержал этот взгляд! Я бы после такого недели рубашку стирал! Да и то не уверен, что помогло бы!» «Так ему не рубашку, а гордость свою надо отстирывать!» усмехнулся другой и снова послышался хохот. Ферон, в следующий раз к Ванде иди сразу без рубашки!» Продолжил насмехаться первый. В ответ рыжеволосый охотник лишь криво усмехнулся. Было видно, что все выпады в его сторону никоим образом не задевают Ферона, Либо он это тщательно скрывал. Его взгляд случайно пересекся со взглядом Марта, и он тут же перестал улыбаться. Вместо этого он что-то тихо прошептал своим дружкам, и они вмиг перестали потешаться над ним, и их лица стали серьезными. Что именно, он сказал, Март расслышать не мог, но догадаться было несложно. Вскоре после этого их компания встала из-за стола и спешно покинула трапезную. Март уже почти покончил завтраком, как тишину за их столом нарушил внезапный скрип лавки. Кто-то с шумом опустился рядом. Март приподнял глаза. Перед ним сел Валар. «Хорошо, что я вас застал», — сказал тот с легким вздохом, вытирая рукавом выступившую испарину на своем лбу. Послушай, Март! Он говорил так, словно за столом они были только вдвоем. Насчет этого поединка. Это все было так неожиданно и не похоже на Ордаля. Он никогда прежде не устраивал ничего подобного. И если бы я знал, я бы не допустил этого. Хоть он и сын барона, но меня бы он точно послушал. Все в порядке. Сухо проронил Март, отодвигая в сторону пустую миску. Это не было какой-то еще одной проверкой, устроенной мной. «Мне приказали найти и подготовить бойцов. Я и готовил. А что у него там на уме?» Он покачал головой. «Я не всегда понимаю его. Вижу, что ты злишься и имеешь право. Но это была не моя прихоть. Скажу больше, я сам не в восторге от того, что он устроил. Я в ответе за каждого из вас, и такого больше не повторится». Март молча смотрел на Валара, а чувствовал, что тот говорит искренне, и в его голосе не было притворства. «Я не злюсь, я же сказал, что все в порядке», — повторил Март. «К тому же я знал, куда иду, и тебе не стоит переживать за меня». Валар пристально посмотрел на него и молча кивнул, но уходить не спешил. «Ладно», — наконец произнес он. «Раз с этим разговором покончено, тогда слушайте все. После трапезы сбор в общем зале, остальным я уже сообщил. Я не задержу вас надолго, но будьте там все, без исключений». Он хлопнул ладонью по столу и поднялся. Кивнув на прощание, Вала размашистыми шагами направился к выходу.